Глава четвертая. Город? Спросила вместо ответа, это разве не целое государство? Государство на семи островах, любопытная незнакомка, а мы сейчас в столице, любезно проинформировали меня. А мы, между прочим, и этого не знали. И какое название у этой столицы? Очаровательный незнакомец. Незнакомец? Да-да, тот самый, что очень очаровательный. Улыбнулся как-то немного странно, грустно, что ли, вновь посмотрел мне в глаза и ответил. Вы в Джайхале, милейшая, а я Аэр. Догадываясь, что это не титул, просто кивнула, не спеша представляться в свою очередь. Аэр открыл рот, намереваясь что-то спросить, но не успел. В этот момент внизу... Прямо под нами пробежал очередной отряд городской стражи, за движением которой мы с мужчиной, чуть наклонившись, пронаблюдали с одинаковым интересом. И вот мы же не прятались даже. Им было достаточно просто головы поднять и увидеть нас. Но нет же. Зачем, если можно бегать по пустой улице и что-то там орать? Да, выдала я безрадостно. Согласен. Собственно, согласился со мной мой неожиданный собеседник. Поменял бы кто городскую стражу, задумчиво протянула я. Был бы на кого, с грустью вздохнул мужчина. Переглянувшись, решили эту тему оставить. Вместо этого он спросил, ты из теней? Ага, весело согласилась, а затем хмыкнула и не сдержала иронии. А ты тоже что-то против нас имеешь? Вместо ответа мужчина очень, вот просто очень выразительно посмотрел мне за спину. Судя по звукам, там продолжало бушевать золотое пламя. Да я уже даже не знаю, протянул он, не сводя взгляда с пристани, а потом неожиданно подошел ближе, предложил локоть, даже не взглянув на меня, и сам у себя спросил, Пошли, что ли, поможем? Мне, если честно, идти не хотелось. Там этот противный правитель наверняка же меня во всем обвинять будет. И не то, чтобы я его боялась, просто не хотелось лишний раз с ним связываться. Да и в конце-то концов мне еще сестру найти, местную проблему решить, задание выполнить. «Да ты знаешь, глянув на предлагаемый локоть, качнула я головой, у меня и без этого проблем хватает. Хочешь помогать? Вперед! Я не держу, а мне бежать надо!» и он на меня все же посмотрел. Не опуская локтя, повернул голову и взглянул сверху вниз своими серьезными серыми глазами. Можно узнать, куда? Нельзя, улыбнулась я и, разбежавшись, перепрыгнула на другую часть улицы. А затем, остановившись и обернувшись, насмешливо взглянула на странно на меня смотрящего мужчину, сделала ему ручкой и спокойно продолжила свой путь. «Даже не спросишь, кто я?» — понеслось мне в спину. «Если кто-то важный, то я все равно узнаю, а если не важный, то зачем мне это знать?» Даже не оборачиваясь, здраво рассудил я и пошла искать сестру. Шла довольно быстро, временами переходя на легкий бег, поэтому к краю крыш и стенам дворца соответственно подошла довольно быстро. Разбежавшись, легко перепрыгнула оказавшуюся внизу дорожку. Зацепилась за раму одного из окон, поднялась и полезла вверх. И вот лезу я себе лезу, потому что так куда спокойнее и быстрее, чем разбираться со всей внутренней стражей, которая меня наверняка пускать не захочет. Уже почти до светлой крыши доползла, как вдруг откуда-то сверху звучит. Знаешь, в следующий раз можно просто попросить, и протянутая сверху рука, появившаяся прямо перед моим лицом. Подумав, Все же приняла ее, узнав голос случайного незнакомца. Рука оказалась удивительно крепкой, а сам он сильным настолько, что без труда поднял всю меня и поставил на краю крыши прямо перед собой. А потом еще и шаг назад сделал, уводя за собой от опасного обрыва. Воспитанным леди не пристало заходить в порталы к незнакомцам. Забрав ладонь, выдала я умную фразу ловя себя на мысли, что начинаю с ним заигрывать. А, -а, а улыбнулся он, складывая руки на груди. «То есть ползать по стенам чужих дворцов воспитанным леди можно». Криво улыбнулась, оценив шпильку, и отозвалась. «Я обязательно вынесу данный вопрос на обсуждение законодательного парламента», – серьезно пообещала. «Уверен, они внесут его в свод запретов», – кивнул также серьезно мужчина, но я отчетливо видела его едва сдерживаемую улыбку и собравшиеся в уголках глаз морщинки. «Тогда я официально откажусь от статуса воспитанной леди», решила я и все же коротко рассмеялась. Незнакомец посмотрел на меня со странной улыбкой, а потом без каких-либо видимых усилий вообще создал горящий черным пламенем портал, а мне протянул ладонь. «Нет уж», — покачала головой, — Я пока еще ни от чего не отказывалась. И раньше, чем он успел что-либо сделать или сказать, развернулась и пошла по крыше своими ногами. Не то, чтобы у меня была паранойя или я не доверяла каждому встречному. Просто я доверяла себе и своей интуиции. И если она шептала, что лучше чего-то конкретного не делать, то я прислушивалась. Сейчас она шептала, чтобы я не доверяла этому мужчине и опасалась местного правителя. Я не была самоуверенной настолько, чтобы ожидать, что после моих слов незнакомец просто исчезнет. Поэтому я даже не удивилась, когда его фигура появилась слева от меня и спокойно пошла рядом. «Вы уже разобрались с пожаром?» – поддела я, отлично отсюда видя золотое пламя. Я решил дать Мьярису погеройствовать, он это любит. «Мьярис – это тот псих с нелюбовью к королевским теням?» – догадалась я. «И нет, я не злопамятная, но это высказывание местному правителю вряд ли прощу. Не погибни тут до меня двенадцать экспедиций, я бы вообще забыла, но так...» «Нужно было сразу догадаться, что ваше с ним знакомство было запоминающимся». «Да-да», – верно сказал, – «я его запомнила». «Куда ты направляешься?» Задал мужчина вопрос, когда я не ответил на его прошлые слова. «К вам недавно прибыл отряд королевских теней. Не видя причин скрывать, просто сообщила я. Я разместил их в южном крыле», кивнул, подтверждая незнакомец. «Могу проводить». И остановился, вопросительно на меня глядя. «Сама дойду», — решила. Поблагодарила его за помощь кивком головы и развернулась намереваясь пойти и найти уже, наконец, свою сестру. Все внутри предупреждающе сжалось за миг до того, как на запястье сомкнулись крепкие мужские пальцы. Дальше действовал уже не я. Дальше действовали выработанные многолетним опытом рефлексы. Резко остановившись, обернулась и рывком крутанула зажатую руку. Удар свободной рукой по сгибу мужского локтя собственным локтем удар по челюсти снизу вверх, от которого он все же успел увернуться. Наверное, лишь факт его полного бездействия вынудил меня сделать быстрый шаг назад и прекратить нападение. Впрочем, незнакомца это вот нисколько не разочаровало. Даже наоборот, он почему-то не мог сдержать широкой улыбки. И вот с этой самой улыбкой он, дернув плечами, так радостно вдруг сказал – «Ты только что напала на Эймонта Кармея, малыш. Знаешь, что за это светит?» Я не знала даже значения слова «эймонт». О чем, думаю, лучше всего свидетельствовал мой скептический взгляд. И тогда мужчина смилостивился, коротко пояснив, «Я правитель этого государства». Вспомнив все, что он мне успел сказать и сделать, пришла к выводу, что отрицать это было бы глупо. Но тут же вспомнила и того мужчину на пристани, его слова и поведение, и пришла к выводу, что мои первоначальные выводы все же оказались ошибочными. Он вел себя слишком эмоционально и недружелюбно для правителя. Тут же заинтересовало другое. У вас монархия? У нас. Превосходящая усмешка? Кто сильнее, тот и прав. И, я так понимаю, усмехались тут некоторые не зря, обоснованно считая себя сильнейшими. И вот это как раз было странно, потому что я все еще помню Мьяриса и собственное ощущение, что испытывала в момент его приближения. Он был сильным, действительно очень сильным настолько, что не мог скрыть собственной силы. Приближение же Эймонта – Я даже не почувствовала, что говорит или о его слабости, но тогда он бы не смог прийти к власти, или о его силе, превосходящей всех остальных настолько, что он даже научился ее контролировать и маскировать. Или же он просто врет мне.